Глава 16. "Стой, кто идет? окликнул нас один из превратников, выставив орудие вперед. "Приветствую, мои путники, желающие войти в город", начал Боракс. "Сейчас никого, кроме торговцев и горожан, не пускаем. Надо иметь удостоверение, чтобы пройти". Хоть у говорящего не было крыльев и клюва. Перья, покрывающие некоторые участки его тела, выдавали в нем птицелюда. «Это еще почему? Что же мы такого можем натворить, что нам нельзя пройти внутрь?» «Не имеет значения, кто вы. Без бумаги не пропустим». «А причину узнать можно?» «Волна монстров приближается. Чем тебе не причина?» — гаркнул второй стражник. Его лицо больше напоминало собачью морду. «Что за волна такая?» «Ты даже про это не знаешь? Тогда понятно, чего вы приперлись сюда в это время года!» Солдат поправил съехавший на Бекрень шелем. «Во время волны множество зверей и разномастных чудовищ, словно чем-то одержимые, пытаются прорваться внутрь города. Если бы не эта высокая стена, построенная основателями, здесь давно бы камня на камне не осталось!» Стражник с гордостью хлопал по стене с таким видом, как будто он собственными руками ее построил. «Хорошо, с этой вашей волной монстров все более-менее понятно. Но почему нам нельзя пройти внутрь?» «Старик, ты совсем дурак? А вдруг вы лазутчики и чего учудите? Стену подорвете или еще чего? Оно нам надо?» «Да и вообще, мое дело простое. Кого можно впускать, а всех прочих прогонять?» «И что тогда делать? Неужели ничего нельзя придумать?» «Сказано нет, значит нет», — резко обрубил стражник, вновь поправляя шлем. «Вот как волна закончится! Если в живых останетесь, тогда и приходите!» Подобного мы не ожидали. Проделать такой путь, чтобы получить отказ у самого входа. Досадно. Мы уже начали было решать, куда двинемся дальше, как нас окликнул второй стражник. Еще во время разговора я заметил, что он постоянно пялился на наше снаряжение. «Эй, вы! У меня есть предложение!» выкрикнул стражник с собачьей мордой после чего указал на меч, висевший у Борокса на поясе. Хотя сделан был архнидами из обычной стали, из-за своей соблевидной формы уже очень привлекал внимание. «Неплохой у тебя клинок. Как насчет того, чтобы передать его мне? Пока буду его разглядывать, могу ненадолго отвлечься. А мой напарник тем временем проверит, легко ли открываются ворота. Кто знает, что может случиться за это время?» Мы с приятелем переглянулись. Я кивнул. Намек довольно прямолинеен, чтобы его не понять. Борокс не стал попусту тратить время. Быстро снял с пояса меч вместе с ножнами и передал получеловеку. Тот, словно ребенок, получивший новую игрушку, достал блестящее оружие из ножен и стал разглядывать лезвие. Отбросив ножны в сторону, он принялся махать клинком во все стороны, будто сражаясь с воображаемым врагом, не обращая на нас никакого внимания. Тем временем второй привратник, как и планировалось, немного отодвинул створку. Огромные, сделанные из какого-то черноватого металла ворота, со скрипом приоткрылись. Не теряя ни секунды, мы прошмыгнули внутрь. Грохот. Створки тяжелых врат с металлическим отзвуком захлопнулись. Первое, что предстало перед нами, это казармы, расположенные по обе стороны. Солдаты сидели вокруг многочисленных костров, что-то шумно обсуждая. На нас почти не обращали внимания, что сыграло на руку. «Пойдемте, не стоит задерживаться», — сказала Селена. «Смотри, разве стена не выглядит так, словно кто-то изменил горы по своему желанию? Я никогда не видел подобных построек». Будто не обращая внимания на слова девушки, поразился Арахнит. «Скорее всего, ее сделали при помощи мощных магических сил. Вручную что-то подобное могут построить только крепыши. А место это построили полулюди», — бросилась Лена, поправляя прядь своих угольно-черных волос. Время близилось к вечеру. От ворот прямиком в город вела широкая дорога. Иногда мимо проезжали телеги запряженными в них животными, сильно походившими на обычных лошадей с поверхности. Антран занимал поистине огромную территорию. За несколько часов мы увидели многочисленные поля со злаками, фруктами и овощами, пастбища и несколько небольших поселений. За все время врата города так и не показались из-за горизонта. Издалека я не заметил, насколько громадна эта территория. Не зря Антран именуют городом-государством. Еще через полчаса мы заметили реку, в которой не могли не умыться. В пустыне проблематично с водой, а потому словно зашло благословение. Вдоволь наплескавшись, мы отправились дальше. Как ни странно, тут нашлось и полезье. И стоило подумать, что втроем повидали все, кроме самого города, как Селена воскликнула. «Вот и он! Наконец-то дошли!» «Эта стена куда мельче предыдущей!» Я разглядывал городские укрепления. Стена окружала селение со всех сторон. На входе также стояла парочка стражников. Наверху несли свой дозор несколько лучников. «Думаю, основателям было бы нелегко создать две громадные стены из горных массивов», — объяснил Арахнит. «Тоже верно», — почесав затылок, ответил я. «Вы кто такие?» — резко спросил молодой солдат у ворот. «Оно и понятно. Ночь на дворе, а вход в город перекрыт». Все это время он держал руку на мече. «Не серчайте, мы всего лишь наемники», — успокаивал Борокс. «Прибыли из дальних западных земель». «И что же наемники из западных земель ищут в нашем городе?» — огрызнулся парень. «Как обычных наемников вообще пустили внутрь?» «Так мы пришли предложить свою помощь в устранении волны монстров. Слышал, что городские власти нанимают таких вояк, как мы». Проявил всю свою харизму Арахнит. «Вот как?» Напряжение сошло с лица стражника. Он убрал руку с оружия. «Раз набираю, то ладно, можете проходить». Больше уговоров не требовалось. Солдат кивнул своему напарнику, после чего постучал в особом ритме по вратам, тем самым отдав приказ открыть проход. «Только не забудьте завтра же зарегистрироваться в городском управлении. В следующий раз без удостоверений войти не удастся», — пригрозил солдат. «Непременно». Кивнул в ответ Боракс. «Стоило пересечь распахнутые врата, как мы очутились в городе. Нас сразу же встретили ветхие деревянные лачуги, коих понатыкали тут столько, что не сосчитать. Помню, как в детстве еще строил шалаши из веток. Эти здания выглядели примерно такими же. Без преувеличения, словно кто-то построил крышу над головой из того, что было под рукой». Среди узких переулков между постройками шныряли худощавые полулюди в драных одеждах. Кто-то сидел и просил милостыню. Некоторые так вообще посматривали так, будто хотели нарваться на неприятности. Кроме как трущобами, это место назвать язык бы не повернулся. Даже в деревне мне не встречалось ничего подобного. Чего уж говорить о целом городе. Через сотни метров окружение потихоньку стало меняться. Вместо обшарпанных хибар возвышались двух, а то и трехэтажные здания из плотного дерева. На крышах вместо соломы и листьев находились прямые доски. Щелей нет, окна из стекла. Совсем другая картина. Улицы стали куда просторнее, время от времени глаз цеплялся за вывески. Куда ни глянь, везде гостиницы, трактиры, рестораны, харчевни и прочие заведения. Со освещением, как в районе трущоб, проблем не было. Почти у каждого дома на стене крепились фонари, в то время как в трущобах те же лампы были редкостью. «Мне вот интересно», — разглядывая проходящую мимо парочку жителей, размышлял я вслух, — «если тут так много раз полулюдей, то почему нам еще не попадались на глаза какие-нибудь странные особи? Например, люди со змеиными хвостами и перьями, или же с рогами и кошачьими хвостами?» «Твое понимание полулюдей слишком туманное», — начала Селена. Это от контакта между человеком и полулюдом кровь становится смешанной. Например, в моем случае большинство характерных черт расы людоящеров пропало. У союза двух полулюдей это работает иначе. Ребенок перенимает расовые черты одного из родителей. Потому мы и не встретили ни одной химеры. Их просто не существует. Получается, что из-за таких союзов здесь не возникает распрей. «Может, из-за расовой принадлежности нет, но вот из-за социального статуса наверняка возникают». Она легонько кивнула в сторону мальчика-оборванца. «Ты ведь сам видел трущобы и бедняков по пути сюда. В любом большом городе, как этот, будет похожая ситуация. Всегда есть сильные и слабые, бедные и богатые, талантливые и бездарные». Я молча слушал. Временами Селена, несмотря на то, что мы были примерно одного возраста, выдавала слишком серьезные мысли. О подобных материях мне и думать не приходилось. <къем> Привлек внимание Боракс. Я понимаю, что у вас очень важный разговор, но, поспрашивав тут у прохожих, узнал, что неподалеку есть дешевый трактир. Не знаю, получится ли нам расплатиться чем-то из имеющегося у нас, но проверить стоит. Да, спасибо! Сменила тему Селена. Тогда пошли туда. Через несколько минут мы стояли на пороге двухэтажного здания. У входа висела вывеска с изображением пары кружек, а изнутри слышались веселые крики и топот. Недолго думая, вошли внутрь. «Добрый вечер! Мы хотели бы снять комнату на троих! Чем у вас в городе принято расплачиваться? Приезжие, что ли?» Раздутая, словно пивная бочка, женщина за стойкой осмотрела нас с ног до головы. «В Андране пользуемся стандартными медиками, серебром и золотом. Мы же не какая-нибудь замшелая деревушка!» «Ведем торговлю с другими странами, между прочим». Баба пуще прежнего надулась от гордости. Мне показалось, что из коровьего носа пошел пар. Настолько сильно она оживилась, пока расхваливала свой город. «А если мы пока не успели разменять вещи на серебро до да золота? поинтересовался Арахнит. «Выйдет ли как-нибудь расплатиться?» «Говоришь, нет монеток? Ну так сходи до да выменей. Вон он, в самом углу сидит, пиво хлещет» с козлиной бородкой и рогами, меняла наш. У него магазинчик со всякими разностями. Предложи ему чего ценного, а вось согласится выкупить». «Благодарю вас, о прекрасное дева!» От слов Борокса толстушка порозовела. «А ты, оказывается, у нас тот еще обольститель!» Легонько толкнув локтем в бок, шепнул я Арахниду. «Элементарная вежливость, ничего особенного!» Отмахнулся напарник. Мы подошли к дальнему столику, и все трое уселись напротив обменщика. Хоть по его лицу читалось, что кто-то из его предков был человеком, он все же имел характерные черты полулюда. Например, небольшие закругленные козлиные рожки, бакенбарды и длинная борода. Нос слегка приплюснутый, а речь протяжная. «Что от меня требуется? Не видите, человек отдыхает!» «Мы все понимаем и готовы вам это компенсировать. Начал переговоры Боракс. Несмотря на то, что мы вместе пришли в этот город, приятель чувствовал себя как рыба в воде и с каждым находил общий язык. «Компенсируют они!» Подняв наполовину полную пивную кружку, проворчал козлолицей. «Ладно, вот допью и пойдем ко мне в здание напротив. Там и поговорим о делах». Я еле сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. Мне казалось, что его говор звучал так, словно обычного домашнего козла научили разговаривать и отправили жить среди людей. Было очень непривычно находиться рядом с таким количеством полулюдей. Стук деревянной кружки означал, что меняло выхлебал напиток и теперь готов отправиться с нами для разговора. Он встал из-за стола, надел старую шляпу, в которой проделали отверстие под рога, а затем выпалил. «Чего расселись? Вы идти собираетесь или уже передумали?» Он вальяжно прошелся между столами, а затем бросил пару монет управляющей. Через дорогу, напротив таверны, стоял его магазинчик. Внутри оказалось пыльно и тесно. Повсюду лежали всякие вещицы, от украшений и прочих безделушек до стальных доспехов с крохотными пятнами ржавчины по бокам. «Итак, что менять будем?» Усевшись за высокий деревянный стол, спросил обменщик. Арахнит посмотрел на меня. Я потянулся рукой за спину, делая вид, что достаю оттуда вещь. На самом деле, просто взял церемониальный ножик из хранилища материалов, а затем передал это в руки владельца магазинчика. «Интересно. Что же это такое?» «Это гнольский церемониальный кинжал. Он особенно ценится среди шаманов племени. Уверен, коллекционеры захотят взять его за круглую сумму». «Раньше мне не приходилось выступать в роли торговца, а потому я, как мог, старался нахваливать свой товар». «Вот как! Занятно, занятно!» Козлобородый держал какое-то небольшое устройство и через него внимательно разглядывал каждую деталь кинжала. «Три серебряных за него! Больше не дам!» «Переночевать и поужинать в таверне на троих — это две с небольшим серебряных!» — прошептал Боракс. «Такой суммы будет достаточно!» «А если еще и это продам?» Я сделал вид, что достаю синий кристалл из-за пазухи. Звездный камень вряд ли будет по достоинству оценен этим барахольщиком, а показывать истинное серебро я не решался. «Что?» Глаза козла Люда стали круглее монет, которые он нам дал за кинжал. От «Откуда это у вас?» Увидев синий кристалл, меняла даже стал заикаться. Вкупе с его и без того протяжной речью понять, что он хочет сказать, было немного затруднительно. «Неужели это что-то настолько ценное? Как бы теперь не продешевить?» — подумал я. «Это же лазурит! Очень редкий минерал! И чем же он так хорош? Он используется при изготовлении магических артефактов, светильники, броня, оружие. Любой из этих предметов невозможно создать без качественного минерала». «А лазурит — один из них!» «Раз он настолько ценный, сколько ты готов за него предложить?» Я не стал затягивать разговор и перешел сразу к сути. «Десять!» Козлобород в пылу стукнул по столу. «А не маловато? Ты же сам говорил, что он крайне редкий, а теперь предлагаешь продать за бесценок!» «Золотых! Десять золотых!» — добавил он. «Если не ошибаюсь, одна золотая — это сотня серебром». Получается, старик предлагает нам тысячу серебряных монет за один лазурит. Таких денег хватит, чтобы всем троим приспокойно жить в таверне несколько лет. Конечно, я понимал, что обменщик, скорее всего, продаст кристалл куда дороже, но слишком завышать цену я не мог, хотя и очень хотелось. «Давай за двадцать», — начал я. «Считаю, что это вполне достойная цена за такой кусок лазурита». «Нет, в два раза дороже не возьму», — он почесал свисавшую бородку. «Двенадцать!» «Ну, может, хотя бы 17, а? Мы же приезжие, нам нужны деньги на питание и проживание. Прояви понимание». «Тринадцать! И не бронзовой больше!» Повысил голос козлолюд. «Либо берите столько, либо убирайтесь». «Ну, тринадцать так тринадцать», — согласился я. «По рукам. Мои навыки переговоров оставляли желать лучшего, а потому я не смел наглеть еще больше. Денег предостаточно, чтобы ни о чем не переживать». «Благодарю за сделку!» Перед уходом Борокс поклонился барахольщику в знак признательности. «Если найдете еще лазурит, приходите ко мне! Я с ценой не обижу!» Крикнул меняла нам вслед. «Вот видишь, вышла вполне выгодная сделка!» Арахнит подружески похлопал меня по спине. «Ну что, обратно в таверну?» «Пошли! Давненько не лежал на нормальной кровати! Ух, и отосплюсь же там!» «И я!» — ответил Борокс. Давайте быстрее, нетерпеливо сказала Селена. Потом наговоритесь. Завтра нам предстояло много дел, а потому сразу же после поедания горячей стрепни, которую впервые за долгое время довелось попробовать, мы отправились спать. На мягких кроватях с набитыми то ли шерстью, то ли пухом подушками я сразу же провалился в сон. На утро проснулся от настойчивого стука в дверь. Кто-то буквально ломился в комнату. «Открывайте! Живо открыли дверь, иначе я ее самолично вынесу!» Угрожал человек с той стороны.